Глава четвертая. На улице. Да еще безумный, убежавший из больницы, выскочил растерзанный Валерий Брюсов. Вырвался. Как и всякий закоренелый грешник, он чувствовал при этом одновременный стыд и радость. Обогнув магазин недотыкомка, что на углу Батюшкова и Чадаева, Артем свернул в скверик, где спросил в аптечном киоске «Стакан воды», и, проглотив залпом три водочные капсулы, присел на скамью, подождать, пока усвоится. Вскоре напряжение спало. Расслабившись, стратополох задумчиво выпил губы, затем спохватился и подобрал. Симптом хоботка. Вряд ли в Артеме заподозрит кататоника, но, как говорится, береженного Бог бережет. некоторое время литератор благожелательно озирал аллею. Затем взгляд его упал на уличный автомат. Моментальная фотография. В последнее время их понатыкали всюду. Помнится, узнав впервые значение этого странного слова, стратополог похолодел. Изучение творчества писателей, поэтов, художников, мыслителей с целью оценки личности автора как психически больного. Оказалось, ничего страшного. Новое развлечение – Многим пришлось по вкусу, особенно подросткам. Набирали на мониторе какую-нибудь малоприличную чушь, а потом ржали по над диагнозом. Артем поднялся и, подойдя к автомату, сунул в прорезь кредитную карточку. Набрал на память полстрофы, тронул пусковую клавишу, после чего минут пять, не меньше, любовался полученным ответом. Но тих был наш бивак открытый. Первое. Афония. Утрата голоса, отсутствие звучной речи при сохранении шепотной в рамках истерических психозов и неврозов. Второе. Клаустрофобия. Непреодолимый страх замкнутых помещений. Кто кивер чистил весь избитый? Мезофобия, Навязчивая боязнь загрязнения при неврозоподобных дебютах шизофрении. Кто штык точил ворча сердито? Первое. Автоматизм амбулаторный вариант сумеречного нарушения сознания, характеризующийся правильным выполнением сложных целесообразных действий. Второе. Дисфория. Угрюмое, злобно-раздражительное настроение, обычно предшествующее припадку эпилепсии, кусая длинный ус. Трихофагия. Патологическое влечение поеданию волос. Наблюдается при психопатиях шизофрении, олигофрении. Литератор повеселел, отпустил монитору щелбан и не без злорадства произнес полголоса. «Так-то вот, Михаил Юрьевич!» и изъял карточку из прорези. Обернувшись, оказался лицом к лицу с невысоким крепышом средних лет. Тоже, видно, решившим поразвлечься. При виде сортополоха крепыш попятился. Потом понял, что деваться некуда и, нахмурившись, сунул ладонь для рукопожатия. Башенный череп с плоским затылком и нависающим лбом, несколько деформированные ушные раковины, седловидное переносие, упрямо выпеченная нижняя челюсть. Странно, когда-то это лицо Артему хотелось назвать сократовским. Теперь же он твердо знал, что подобные черты прежде всего свидетельствуют о наследственном пороке развития. Впрочем, в словаре, помнится, присутствовала еще оговорка «Интеллект иногда не нарушен». Не был он нарушен и в данном случае. «Давненько, давненько», — скрипуче проговорил светополох. «а тебе со мной здороваться можно?» «Почему же нельзя?» «Ну, не знаю. Подхватишь идеологическую инфекцию, потом, не дай бог, рецидив, Собеседник натянуто усмехнулся. Да нет, это как ветрянка. Разок переболеешь, больше не заразишься. Обменявшись еще пару фраз в том же роде, приблизились к скамейке. Присели с настороженным любопытством, глядя друг на друга. В прибежище осведомился бывший друг и соратник. Стратополох кивнул. А жена отпускает? Нет, а как же ты? Пробился штыком и гранатой, а на принудиловку отправят. Да не за что пока. Найдет, обнадежил собеседник. Помолчали. Напротив желтел сквозь листву корпус больничного комплекса Эдип, в одной из палат которого, по слухам, пребывал на излечении знаменитый Паша Мажахет, страдавший манией величия и, несмотря на все усилия врачей, упорно именовавший себя главой Временного правительства Сызнова. Стратополох достал сигареты, протянул пачку старому знакомцу. Тот отрицательно мотнул головой. Закодировался, что ли? Нет, сам. Все сам. Усилием воли. Артем закурил. В сквериках это дело еще дозволялось. И с учета сняли? С учета не снимают. Хожу проверяюсь. Раз в два месяца. Да я не окуриве. Я тоже. Кривлялся на сквознячке сигаретной дыр. Помигивал синим глазком автомат моментальная фотография. В последнее прибежище не тянет? Поначалу тянуло. Теперь нет. Что я там забыл? Отечество, например. Отечество? В прибежище? Собеседник Сатанинский всхохотнул. Акстись, Артем! Примите поступки и давай рукава от страсти жевать. А чего жевать, спрашивается? Человеком надо быть хорошим. Вот тебе и весь патриотизм. Это что, цитата? Нет, экспромт. Стиснув зубы, Артем Стратополох поднялся и раздавил окурок о край урны. Как вошь, как классового врага. Вернулся, сел. То есть родина для тебя теперь доктор зубов? Ответом была бесстыдная и, что самое жуткое, вполне искренняя улыбка. «А почему нет? Ты что же думаешь, я его идеализирую, не вижу насквозь?» «Интересно», – процедил Артем. «Ну-ка, ну-ка». «Начнем с того, что специалист он хреновенький. Можно даже сказать шарлатан». «Так, дальше». Мотивы его, согласись, вполне понятны, и особым благородством не отмечено. Почему он, к примеру, объявил патриотизм нетрадиционной сексуальной ориентацией? Месть, не более чем месть, за то, что патриоты упекли его в дурдом при Паше Маджахиде. «Знаешь, – задумчиво молвил Артем, – в последнем прибежище тебя за такие слова на руках носили бы». «Хотя нет, там ведь у нас и президенты-любивые встречаются». «Скажи, пожалуйста, ты с каждым так теперь откровенничаешь или только со мной?» «Пошел ты!» — собеседник обиделся и замолчал. «Извини», — сказал Артем. «Значит, во-первых, ты говоришь шарлатан, во-вторых, злопамятен. Это тебя в нем и привлекает?» Внезапно противник ухмыльнулся и добродушно, чуть ли не ободряюще, потрепал Артема по колену. «Нет», — ответил он, — «меня это в нем отталкивает». И тем не менее, согласись, с его стараниями помаленьку превращается в психушку. Ухмылка стала еще шире. «Что, не нравится?» — понимающий спросил бывший друг и соратник. «А что делать?» «Психом место именно в психушке. Ты вспомни, что мы натворили, когда нам дали свободу». Сняли смирительную рубашку. «Нормальные люди так поступают?» Развалили родину во имя родины. Вернее, во имя красивых слов о родине. Разграбили все, что можно разграбить. Кинулись друг на друга, как звери. Свежее сравнение, буркнул Артем. Виноват. Башенный череп склонился на насмешливом кивке. Не литератор, если. Всего лишь журналист. Тонкостям стиля не обучен. Короче говоря, случайно ли, нарочно но безуглову удалось нас обезвредить, с чем я его и поздравляю. А самое смешное, обрати внимание, борясь с нами, он осуществил то, за что боролись мы. Вот об этом, пожалуйста, поподробнее. Артем нервно щелкнул зажигалкой. Много куришь? Нет, это я только с тобой. Ну так, во-первых, стало меньше народца. Артем, страстопалог сверкнул глазами и гневно, подраконье, выбросил дым из ноздрей. «Да ни один инородец не выдержит того, что с нами проделывают». «И что же это такого с нами плохого проделывают?» Тюремное заключение отменили. Вместо ответа Артем Стартополох покосился на желтеющий сквозь листву корпус больничного комплекса Эдип. Благосостояние выросло. Сделав вид, что не заметил этого выразительного взгляда, невозмутимо продолжал собеседник. Какой ценой? Полагаю, весьма скромный. Вспомни, сколько тратилось на предвыборные кампании? А на армию? На армию, взбеленился Артем. Да ты знаешь, что такое государство без армии? Знаю, Япония. На несколько секунд стартополох утратил дар речи. Погоди, сдавленно пообещал он. Покончит Америка с Лыцком, за нас возьмется. Посмотрим, как ты тогда запоешь. Собеседник мерзко захихикал. Видимо, представил себе вооруженные силы Сызнова, противостоящие армии Соединенных Штатов. Еще какие преимущества, не разжимая зубов, полюбопытствовал Артем. Пить стали меньше, напомнил собеседник. Серьезное достижение. С нашим менталитетом более чем серьезное. Я вот недавно вычитал, что Николай II запретил продажу спиртных напитков. Дескать, пока германцы не одолеем, чем дело кончилось, а? Распадом империи, мой милый. Про борьбу Горбачева с алкоголизмом вообще умолчу. А сызнова-то наша стоит. Трезвая, а стоит. Ну, положим, не такое уж трезвое. По сравнению с тем, что было, как стёклышко. В чем-то, конечно, редактор некогда патриотической газеты «Заединщик» был прав, и Народцев сызного слегка поубавилось. Хотя, казалось бы, замена погранвойск санитарным кордоном неминуемо сделает южные рубежи государства окончательно проницаемыми. Однако ничего подобного не случилось. Первое же формирования попытавшееся проникнуть на беззащитную суверенную территорию, было встречено мужским голосом из динамика со скукой произнесшим роковые для боевиков слова «Даю установку!» Поначалу нарушители и ухом не повели, а то они установок мало видели. Но кто же знал, что речь идет вовсе не о ракетной установке. Физически состав отряда остался цел, но морально он для правого дела был потерян раз и навсегда. Ну что это скажите за сжигит, которому становится дурно при одном только взгляде на взрывное устройство. Были попытки нахлынуть сызного с юга и легальным путем, но вскоре выяснилось, что таможенный шмон – семечки по сравнению с нынешним медосмотром. Честные люди нет-нет достречаются, но покажите хоть одного совершенно здорового человека. Всеобщую воинскую повинность ликвидировали в связи с очередной весенней вспышкой камптокормии. кормии. Особенности этого странного истерического симптома заключаются в невозможности выпрямиться и в сохранении такого положения при ходьбе. Наблюдается главным образом у солдат и призывников, меланхолически отмечает словарь, у женщин крайне редко. Тюрьмы стали называться санаториями. Собственно, в уголовной среде их раньше так величали но если бы все ограничилось лишь сменой таблички. Принудительная трудотерапия – дело привычное, а вот процедуры особенно боялись вышки, то бишь кодирования от преступных наклонностей. Представьте себе на секунду блаженного, не способного ни соврать, ни своровать. Долго ли он протянет в наших условиях? Поговаривали, будто бы за особо грубое нарушение режима запросто могут в 24 часа выписать за пределы государства. Но насколько это соответствовало действительности, сказать трудно. Профилактика алкоголизма при безуглове также приняла неслыханные черты. Водку объявили лекарством и стали выпускать в обладках. Скоряча хотели было продавать по рецептам, но вовремя опомнились. В итоге население не то чтобы совсем охладело экспертным спиртным напиткам, Но все же следует признать, что потребление их несколько снизилось. Партии и общественно-политические движения, переведенные в разряд сексуальных меньшинств, преследованиям не подвергались. Ряды их, однако, сильно поредили, поскольку все карьеристы немедленно открестились от каких бы то ни было извращений и объявили себя натуралами. Наука, естественно, убереглась, хотя, честно сказать, При желании можно было бы объявить и ее какой-нибудь там перверсией. Процесс изучения вообще во многом напоминает Саити. Не зря же глаголы понять и познать в старину имели прямое отношение к половой жизни. Резко вышли из моды бухгалтеры и юристы. Сообразительная молодежь ринулась в медицинские вузы, отдавая предпочтение психиатрии и невропатологии. Не последовало оттока, и из страны крупного капитала, на что втайне рассчитывал Артем Стратополох, быстро успевший возненавидеть новый больничный режим и желавший ему всяческих неприятностей. То ли странный доктор успел закодировать и олигархов, то ли заворожил их отмены законов, сдерживающих какое-либо предпринимательство. Поначалу, услышав об этой реформе, народ содрогнулся. Ждали резкого скачка цен, инфляции и прочей ограбиловки. Не дождались. В средствах массовой информации запархало неслыханное словцо «хрематомания» «болезненная тяга к сверхприбылям», а несколько финансовых воротил отправились на излечение. Вернулись вполне вменяемыми. В толковом словаре психиатрических терминов Артему удалось отыскать «хрематофобию» а вот хриматомании таки не нашлось. Видимо, данный недуг был срочно открыт и описан самим Безугловым. Впрочем, в последнем прибежище кое-кто утверждал в четверть голоса, что сам-то доктор не более чем ширма, и что за его спиной стоит преступная группа врачей, затеявшая заговор покруче масонского. Много-много ходило слухов, и, как правило, весьма правдоподобно что милицию перепрофилировали в санитарный корпус, общеизвестно. Ментов постарше отправили на пенсию, молодых – на переподготовку. Да, но госбезопасность. Куда дели госбезопасность? Самая остроумная сплетня звучала так. Бывших контрразведчиков внедрили в стоматологию. Представляете сценку? Откройте рот. Шире, еще шире. Да, кстати, на кого работаете? Всех резидентов нахрен выдашь и маму родную в придачу. Одни страны живут по закону, другие – по понятиям, объявил на весь мир доктор Безуглов. Мы будем жить согласно врачебным предписаниям. Как ни странно, Запад такую доктрину принял скорее одобрительно, поскольку подано все это было как торжество неофреидизма. Возможно, сыграл определенную роль и то, что ряд американских фирм, подрядился поставить Сызновскому больничному режиму технику для строящихся заводов медоборудования. Зато русскоязычная пресса ближнего зарубежья проявила взрывчатость, или, как еще принято говорить, недержание аффекта. Обычно осторожный в выражениях баклужский ведун, орган Лиги Колдунов, на сей раз превзошел в ругани аж самих православных коммунистов Лыцка с их краснознаменным вертоградом. Казалось бы, чародеи и медики, что им делить? И те, и другие промышляют целительством, да и приемчики у них похожие. Опять же гипноз используют сплошь и рядом. Причиной раздора явился пустяк. Чернокнижники так и не смогли простить докторам их циничного утверждения, будто аура – это не более чем предвестник эпилептического припадка.